Глава третья. Действие весны. Был теплый день. Люксембургский сад заливали свет и тень. Небо было чисто, как будто ангелы вымыли его по утру. В густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл свою душу в природе, но ни о чем не думал, он только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза. Их взгляды встретились. Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего, и было все. Словно неожиданно сверкнула молния. Девушка опустила глаза. Мариус пошел дальше. То, что он увидел, не было бесхитростным наивным взглядом ребенка то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся. У каждой девушки бывает день, когда она так смотрит. Горе тому, кто случится поблизости. Этот первый взгляд, еще не сознавший себя души, подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полное ожидание нежности. Это сети, которые невольно расставляют невинность, и в которые, сама того не желая и не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины. Редко случается, чтобы подобный взгляд не поверг в глубокую задумчивость человека, на которого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном, роковом луче, обладающим в большей степени, чем самые кокетливые взгляды магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, цветок, именуемый любовью. Вечером, вернувшись к себе в коморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной небрежностью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в люксембургский сад в костюме на каждый день, иными словами, в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, протертом на локтях.